Глава 14. Солнце ярко светило над городом Руном. Сэмюэль наблюдал, как тени, укорачиваясь, медленно ползут по восточному бульвару, к гряде красноватых гор вдали. Он почти не чувствовал боли в измученных вытянутых руках. Сэмюэль видел собравшуюся внизу толпу, среди которой выделялись съемочные группы телевизионных каналов, Иногда, вместе с восходящими потоками воздуха, до него долетало неясное бормотание тысячи голосов, тогда казалось, что люди находятся совсем близко, но Сэмюэль не думал о людях и телевидении. Его мысли занимало лишь таинство и лицо девушки из прошлого. Когда его разум очистился от всего остального, эти два образа слились в один. Сэмюэль почувствовал странное успокоение. Монах, взглянул вниз на почти отвесный склон горы по которому взбирался казалось целую вечность он стоял на высоте тысячи футов а внизу едва был виден пустой ров сэмюэль просунул ступни в длинные узкие разрезы которые он сделал у подшитого края сутаны большие пальцы рук он просунул в похожие разрезы на концах рукавов одеяния разведя ноги сэмюэль почувствовал как ткань сутаны прижимается к его телу руки и ноги напряглись Монах в последний раз взглянул вниз, восходящий поток воздуха обдал его лицо жаром, Сэмюэль слышал гомон людского моря внизу. Его взгляд переместился на выбранный им для падения участок невытоптанной травы, как раз за огораживающей цитадель стеной, рядом стояла группа туристов. Сэмюэль переместил центр тяжести, нагнулся вперед и полетел вниз. Монах за три секунды преодолел расстояние, на которое ночью он потратил несколько мучительных часов. Боль пронзила его измученные руки и ноги, когда грубая шерстяная ткань сутаны стала выворачивать их из суставов. Сэмюэлю с трудом удавалось придерживать трепещущую в воздушном потоке одежду. Он не отрывал взгляда от приближающегося участка травы. Сквозь завывание ветра он слышал крики толпы. Резким движением Сэмюэль вытянул руки вперед тем самым увеличивая сопротивление воздуха надо изменить траекторию выгнув спину он увидел как люди разбегаются подальше от предполагаемого места падения земля неслась ему навстречу все ближе ближе ткань на краю разреза сделанного на правом рукаде Сутана, не выдержала и порвалась сэмюэля резко качнула в бок он не смог справиться и вошел в штопор Схватившись за трепещущий на ветру рукав монах изо всех сил сжал его пальцами, не помогло. Ветер тотчас же вырвал ткань, он слишком слаб. Поздно. Земля уже близка. Его развернуло лицом к небу. Тело упало в пяти футах от отгораживающей ров каменной стены. Раздался глухой стук. Руки вытянулись по бокам. Глаза уставились в чистую голубизну неба. По окружающей гору толпе пронеслись истошные крики. Те, кто находился близко к месту падения, или отворачивались, или, напротив, с ужасом смотрели, как лужа темной крови растекается под телом монаха, тоненькие ручейки сбегали в расщелины между каменными плитами, зеленая ткань сутаны впитывала кровь, приобретая темный зловещий цвет.